Глава восьмая. Рисунок Раиша сделала в привычном для себя формате. Вид спереди, вид сбоку и сверху. Видимо, с высоты полета своей пичуге. Лицо у Ирина оказалось непримечательным. Фигура, замаскированная пышным купеческим балахоном, казалась округлой и невнятной. Глазу не за что было зацепиться. или. Изабо приблизила рисунок с интересом разглядывая брошь которая этот самый клорин закалывал в шейный платок Раиша ты можешь подробнее изобразить вот эту штуку она ткнула в украшение кончиком карандаша девушка молча кивнула и утащила на подоконник еще один лист бумаги и булку посыпанную зернышками через полчаса доны донна Любовались изображенным в трех проекциях артефактом. «Знакомые обводы!» — Аделардо погладил край рисунка. «Теперь понятно, как ему удалось уговорить недоверчивых птичек», — вздохнула Изабо. «Артефакт?» Дон неплохо разбирался в боевых игрушках, а вот Донни... Нередко приходилось иметь дело с разными украшениями, воздействующими на ментал. «Мы это называем «говорилка», — вздохнула лекарка. «У меня такой в кабинете есть». Приколишь на горло и уговариваешь на процедуру. Не совсем честно, конечно, но мы сначала с родителями договариваемся или с родней. Придает веры в слова, помогает убеждать. Некоторые над лбом крепят, чтобы взгляд получился выразительный. «В общем, запрещенное ментальное воздействие», — покивал головой Аделарда. «Я, кажется, мастера узнал. Такие вот изгибы любит Рен Ладор, мастер из Франконии». «Думаешь, все-таки политический след?» «Ну не зря же этот болтун приглашал мастеров ко двору а не в замок на отшибе, задумчиво сказал Дон и вновь взялся за свои бумаги. До самой ночи Аделардо писал письма, а с утра отправлял их с посыльными гонцами и даже к ВИПЗово-голубей подключил. Изабелла в дела мужа не вмешивалась. «Могла, конечно, но зачем? Мужчина занят». Выдал кошелек с монетами и отправил прогуляться. Значит, нужно пользоваться моментом. Первым делом Изабо протащила Раишу по местным модным лавкам. Покупать они почти ничего не покупали. Взяли немного мелочей вроде вышитых перчаток, лент и носовых платков. Главной целью Донны было развлечь грустную птичку, познакомиться с местной модой, и немного пообщаться с квипзами в естественной среде, чтобы знать, чего можно ожидать от нового члена семьи. Птицы, как и обычные люди, оказались очень разными. Донна де Ламара бродила среди прилавков небольшого рынка, прислушиваясь к разговорам, и просила Раишу объяснять ей, кто есть кто. Девушка честно старалась. Это дядька Гриф, его так и зовут, хотя матушка при рождении нарекла иначе. Он мясник у нас, всегда кусок за один раз отделяет, и за свежестью мяса очень следит». Лысый тип с длинной шеей и не взглядом карих глаз и впрямь смахивал на Грифа. А мясо кромсал виртуозно, и забуда же залюбовалась. Это тетка Сова. Ее вообще Софрония зовут. Днем она дремлет тут на рынке. Торгует пирожками с мясом. А ночью их печет. И вкуснее, чем у нее, ни у кого нет. Уютная старушка в накидке, обшитой перьями, посапывала в тени навеса, напоминающего дупло. Перед ней стояла укутанная корчага с пирожками. Рядом... Шкатулка с прорезью в крышке. Покупатели подходили, бросали в шкатулку монетку и брали пирожки. Один мальчишка подбежал, кинул медичок, а пирожков вытащил два и был тут же схвачен за руку спящей торговкой, оттрепан за ухо и отпущен с двумя пирожками. Тетка отлично все слышит, даже когда спит улыбнулась Раиша. Нагулявшись, дамы вернулись в гостиницу к обеду. Похвастались перед Доном своими покупками, рассказали о своей прогулке и утащили хмурого Дона обедать. Пока Раиша снимала шляпку и умывалась, Изабелла успела спросить мужа, что стряслось, получил ответы от других племянников дядюшки Адольфа поморщился аделарда Изабо знала, что агенты называют так друг друга в разговорах. Не все отписали. До некоторых мои письма еще не добрались, но... Белла. В каждом анклаве оборотни пропали мастера. Ювелиры, кожевники, ткачи. Семьями, малыми кланами. И все уверены, что они ехали в Гешпанию ко двору. «Ты понимаешь, что происходит?» «Кто-то пытается рассорить нас с оборотнями», — ровным тоном ответила Донна. Таким же тоном она отдавала приказ готовиться к операции, когда ее уверяли, что пациент не выживет. «Не просто пытается. Кажется, уже рассорил. Я отписал дядюшке, предупредил всех, до кого дотянулся. Мастеров...» Вернее, их тела будут искать. Изображение этого самого Клейрина тоже отправил. И брошь, написал мастеру во Франконию, написал князю. «Ты сделал, что мог», — уверенно сказала Изабелла. «Дальше будут разбираться и договариваться на самом верху. Без тебя. Нам сейчас важно другое. Мы будем ждать ответа князя». И лучше забрать пару памятных безделушек и уехать как можно быстрее. А Аделардо задумался. В принципе, к нему и его супруге у местных только одна претензия. Заявка на наследство семьи не въез. Для Раиши это и память о семье, и вероятное преданная, Ведь она когда-нибудь соберется замуж? Да и учеба стоит денег. А учить птичку надо. Магия у нее пока растет. Мы можем пока остаться, но после обеда сходите в дом не въез. Пусть девочка заберет то, что ей памятно. Если князь не отдаст ей наследство, придется уехать. У девочки все равно кое-что есть, напомнила супруга, так что не пропадет. А когда закончит обучение... К ней еще сами квипзы за помощью приползут. Вот, кстати, ты же делала тесты. Какая у нее магия? Чистый свет, улыбнулась Изабо. Чистый свет, нахмурился Дон. Да такого не бывает. Бывает, но крайне редко. И что это значит? Она может выбирать любое направление. Свет способен принять любую форму. «Исцеление, атака, поиск воды или выращивание растений». «Может стать темной? напряженно уточнила Деларда. «Может», — подтвердила Изабелла, «если носитель переживет страшное потрясение». Тут лекарка побледнела и уставилась на мужа. дел а что, если в остальных семьях тоже были носители света?» «Я должен узнать!» Забыв про обед, Донор рванул к письменному столу, отчаянно жалея, что не может отправить даже короткую записку достаточно быстро. Впрочем, квибзы быстрее обычной почты. И хорошо, что хозяин гостиницы знает всех шустрых мальчишек, готовых подработать.